Глава пятая. Знаете, я люблю посмеяться. Ведь что может быть лучше отличной шутки? Когда никто не обижен, и все без исключения задорно хохочут, вытирая слезы. Но порой попадаются люди, которые смеются без видимой на то причины. Это выглядит странно. Да и не зря же в народе говорят, смех без причины — признак дурачины. С этим утверждением я более чем согласен, особенно сейчас. Мы стояли посреди непроглядной тьмы. Со всех сторон доносилось заливистое многоголосое хихиканье, от которого кровь стыла в жилах. Пусть весельчаков и не видно, но я уже догадался, кем являются эти твари. Потянувшись к мане, я швырнул огненный шар на звук. Ревущий оранжевый сгусток нырнул во тьму, лишь немного ее развеяв, а через мгновение взорвался, обдав нас обжигающим воздухом. Взрыв развеял тьму в радиусе десяти метров и заставил меня вздрогнуть. Три фигуры без глаз и носа катались по земле, объятые пламенем. Огромные рты, наполненные иглообразными зубами, сотрясались от бесконечного хохота, которые только и могли издавать эти жуткие создания. Но хуже всего было то, что я краем глаза заметил, как в темноту нырнули еще пятеро таких же. «Их можно убить, лишь полностью уничтожив тело!» — рявкнул я за секунду до того, как на нас набросились со всех сторон. Из темноты вынырнули шесть черных тварей, и хоть внешне они были похожи, но все же имелись и различия. У одних были ноги, похожие на человеческие, а вот руки в виде серповидных клинков. У других коленные чашечки выгибались в обратную сторону. Руки же и вовсе походили на булавы, покрытые костяными шипами. Слева от меня возникла ощеренная пасть и попыталась грызануть за руку. Отшатнувшись в сторону, я со всего размаха ударил молотом в челюсть абразины и тварь с хрустом улетела в темноту. «Знаю, что это ее не убьет, но что поделать? Может, стоило выбрать топор, а не молот?» «Да уж, на подобный случай и правда не помешало бы режущее рубящее оружие. А еще нужно было потренироваться управлять тенями. Их здесь море, а взять под контроль их не получается. Слишком сильно отвлекает этот противный хохот». Краем глаза заметил, как Серый отрубил Весельчуку одну ногу, а потом пяткой раздавил ему голову, когда тот опрокинулся на землю. У Артема дела шли тоже неплохо. Копье, объятое пламенем, пробило насквозь пасть хохочущего, и тот, загоревшись, забился в конвульсиях. А вот оставшиеся три твари, увидев прореху в обороне, ринулись на Лешего с Макаром. Одного зубастого успел перехватить я, второго срубил Серый. Третья же тварь сиганула на Макара. Увы, азиат при построении треугольником оказался бесполезен, так как стояли мы довольно близко друг к другу, и развернуться со снайперской винтовкой было невозможно. Пистолет же он банально не успел использовать. Ощерив пасть, зубастый выродок прыгнул на азиата, но леший преградил ему путь, насадив тварь сразу на два ярко светящихся кинжала. Это была роковая ошибка. Нет, Макара надо было спасать, безусловно. Вот только вокруг стало темно. Снова послышался нескончаемый смех. «Да сколько же их тут!» Я потянулся к Манне, чтобы осветить пространство вокруг. Пламя в моей руке вспыхнуло, словно спасительный свет маяка, и я услышал крик. Кричал Леший. Тварь, которой он вогнал в грудь два кинжала, совершенно не опечалилась такому обстоятельству. Напротив, она обхватила когтистыми лапищами Леху за затылок и, потащив к себе, грызанула. Метила в шею, но попала в плечо. Глаза Лешего остекленели. И он безвольно начал заваливаться на землю, где его благополучно и добили бы, если бы не Макар. Он выхватил дробовик из кобуры, крепившийся на спине Лёхи, и нажал на спусковой крючок. Громоподобный выстрел пронесся эхом по темноте, одновременно с этим разорвав голову твари. Следующий выстрел отбросил её назад. Потом ещё и ещё один выстрел оттолкнули всё ещё живое тело обратно в темноту. В этот момент я закрыл глаза и попытался сосредоточиться на эхо, чтобы отрисовать карту. Но и эхолокация здесь не работала. Как будто тьма поглощала не только свет, но и звуки. А хуже всего было то, что не прошло и минуты, а Лешева уже ранили. И не только ранили, а еще и парализовали. Все случилось слишком быстро, и я банально не успел призвать Огнева. Если хорошо подумать, то я слишком часто полагаюсь на старшину. Нужно развить собственные магические дарования хотя бы до четвертого ранга и получить по парочке заклинаний, действующих на большую площадь. Их я смогу использовать многократно. А вот услуга старшины одноразовая. Скушал слезу и приболел. Выдернул рацию из подсумка и бросил ее в темноту, после чего потянулся к манне. Из земли с грохотом поднялся каменный купол и укрыл нас с ребятами. С внешней стороны тут же послышались гулкие удары и ляск лезвий, стремящихся добраться до нас. А еще хохот бесконечный, дикий хохот. А нет, хохот был не только снаружи, но и внутри защитного барьера. Хохотал Леший. Я осветил его лицо и увидел, что глаза парня закатились. Рот искривился в безумной усмешке, заставляя его хохотать в такт существ, рвущихся к нам снаружи. «Леха! Приди в себя, Леха!» орал Макар, пытаясь удержать лешего, бьющегося в припадке. На помощь пришел Артем. Он в полсилы ударил древком копья полбу Лешева, и тот потерял сознание. Ты чё, дурак? выкрикнул Макар, зло зыркнув на Артема. Он все сделал правильно. У нас сейчас есть проблемы посерьёзнее, чем припадок Лешева, сказал я и призвал огнева. Опять! Устало спросил старшина. Но я ничего не ответил. Вместо этого запихнул ему в пасть золотую жемчужину четвертого ранга. «Жги!» — сказал я и использовал доминанту пространственный обмен. Старшина исчез, а на его месте появилась рация, измазанная пеплом. На мгновение хохот прекратился. Удары по барьеру стихли, а через мгновение старшина рявкнул. «Сука!» «Ну, фая, что ли?» Заревело неудержимое пламя, от которого каменный купол мгновенно раскалился. Я потянулся к манне и стал охлаждать барьер с помощью магии холода, отчего он тут же треснул. Это было ожидаемо, поэтому пришлось комбинировать магию земли и холода. Лед остужал купол, а магия земли восстанавливала повреждения, через которые мог проникнуть жар. Манна утекала, словно песок, сквозь пальцы. Бушующее за пределами барьера пламя все не унималось. Я призвал Галю, поглотил ее манну, но и этот запас вскоре закончился. Камень трескался, внутри становилось нестерпимо жарко. Пот струился по лицу, заливал глаза. Стало ясно, что сейчас барьер не выдержит и скоро рухнет. «Снимайте дубленки!» «Прижмитесь друг к другу и накройтесь ими!» — приказал я и первым стащил белесую крысиную шкуру. Едва мы успели упасть на землю и накрыться дубленками, как в барьере образовалась брешь. Через дыру внутрь нашего убежища ворвалась струя тугого пламени. Воздух стал обжигающе горячим, запахло палеными волосами, И в этот момент я улыбнулся благодаря богов, что пока что воняет только сженным волосом, а не паленой плотью. А! Протяжно заорал Артем, и все стихло. А, сука! Я не хочу так умирать! Продолжал кричать он. Я сбросил шкуру и вскочил на ноги. Смеха весельчаков не слышно. Огнев исчез и вернулся в чертоги разума. Подойдя к бреши в барьере размером с кулак, я увидел, что на земле лежат обугленные тела, продолжая подергиваться. Огнёв их знатно поджарил, но не смог убить полностью. Вот же живучие выродки! Справа послышался хрип. К окошку подошел обожжённый до костей весельчак поднял трясущуюся руку, чтобы дотянуться до меня, потерял равновесие и рухнул в пепел, подняв вверх серое облачко. Не теряя времени, я развеял заклинание. Барьер обратился в песок и осыпался. «Хватайте все, что движется, и стаскивайте в кучу!» — гаркнул я, одновременно с этим призывая Галима. «Галя гарь чует! Что-то гадкое горело!» Задумчиво сказала Галя, волоча за ноги сразу двух весельчаков, покрытых волдырями. «Удивительно, но сейчас вокруг нас не было столь плотной тьмы. Она будто раступилась или испарилась от огня старшины. На земле валялись два десятка обгоревших уродов. Их тела подергивались, из легких вырывались свистящие и хрипящие звуки. Живучие выродки продолжали улыбаться» невзирая на то, что их тела были полностью уничтожены. Я сосредоточился и попытался взять под контроль тени, которых вокруг было предостаточно. Они с радостью подчинились. Тугие черные жгуты разом опутали десяток тварей и стащили их в одну кучу, заставив ребят застыть в изумлении. «Магия теней?» — вздохнул Артем. Чувствую себя еще более ущербным, чем обычно. «Я тоже хочу такую доминанту!» — заявил Серый. «Вы знали, что зависть — это грех?» — спросил я, продолжив собирать тела. «Грех!» — усмехнулся Макар. «Вот жадность — это грех, а зависть — это так, ерунда!» «Все, не бухтите!» — отмахнулся я от ребят я нашел способ как улучшать переданные вам доминанты пока не знаю как увеличить количество доминант которые вы можете принять но я работаю над этим так что меньше жалуйтесь и смотрите по сторонам <agació> захохотал леший лежащий под четырьмя красиными дубленками знаете а он мне больше нравится вот таким «Хохочущим весельчаком, а не дворовым хулиганом! Сейчас он не хамит, не подкалывает, да и вряд ли врежет мне за такие разговоры!» — задумчиво сказал Макар, вытирая о штаны руки, запачканные черной кровью. «За такие разговоры я тебе и сам врежу, если леший не очнется!» — сказал я и с помощью молота стал выбивать зубы тварям. «Миш, они уже не опасны! Вон, даже конечностями не могут шевелить!» Серый подошел ко мне и с отвращением посмотрел на обгоревшую тушу. Хрусь и еще десяток зубов обломились. «Знаю, что не опасны, зато зубы их довольно занятны». «Тяжело дыша», — сказал я, и показал Серому острый иглообразный клык, из которого сочился фиолетовый яд. «Если леший так и не придет в себя, то с помощью этих зубов сможем сделать антидот». Разумно стивнул Серый и помог мне в добыче зубов. За двадцать минут мы наковыряли около четырех сотен длинных игл. Воняло от них знатно, будто тухлая рыба свалилась в грибную яму и хорошенечко там забродила. Даже начало подташнивать. Удивлен, как Серый еще держится. И почему не надел противогаз, который я ему выдал? Об этом я его и спросил да тут такое дело замялся серый и продемонстрировал резиновую маску противогаза которая частично сгорела из за чего надеть ее не представлялось возможным не переживай купим новый сказал я отправляя зубы в хранилище ожидаемо они поместились в одну ячейку я обернулся и увидел что артем покачнувшись рухнул на одно колено лицо побледнело Руки дрожат. Того и глядя отрубится. Причину его недуга я тут же обнаружил благодаря всевидящему оку, которое внезапно заработало после того, как тьма рассеялась. Из его тела тонкой струйкой утекала манна. Артем беззвучно открывал рот, будто что-то пытался сказать. Краем глаза я заметил, как Макар, стоявший слева, свалился в пепел, потеряв сознание. Из тела нашего азиата. Также утекал тонкий ручеек Манны в сторону непроглядной тьмы. Как только я это заметил, послышался тихий шепот. Невнятные слова лились со всех сторон. Я хотел выругаться, но не услышал собственного голоса, как будто на нас наложили заклятие тишины. Ошалело посмотрев направо, я увидел, что и серый присоединился к Макару и потерял сознание. Да что тут происходит? А вот и Галима развалился на глазах. Я перестал ощущать мимика, будто он умер и вернулся в чертоги разума. А Галина просто лежала камешком в придорожной пыли и не подавала признаков жизни. Из темноты вышла фигура в черном кожаном балахоне, и, к сожалению, этот балахон был сшит далеко не из кожи животных. Худощавое тело, обтянутое серой кожей, вместо глаз — Пустые впадины, из которых медленно вытекает густой дымящийся туман. Зубастая пасть твари была приоткрыта. В нее и утекала манна моих друзей. О, вижу, ты из голодающего Поволжья, изголодался по манне. Ну ничего, сейчас я тебя накормлю. Усмехнувшись, я достал оторву, зарядил в гильзу жемчужины четвертого ранга и дал залп. Все это время тварь не двигалась с места и просто пялилась на меня. Мощный поток энергии разорвал, торву в клочья, но у меня на этот раз пострадала только кисть. Ее оторвало начисто. Тварь неестественно широко разинула пасть и питала всю энергию без остатка. И тут я вспомнил, что в Академии нам рассказывали про эту пакость. Зовется она. Безглазый пожиратель. Способна разрушать любые заклинания в радиусе 20 метров. Видит только магические потоки, а не формы существ. Любой маг, использующий заклинание рядом с тварью, забудет его навсегда. А еще эта зверушка пожирает манну, накладывает купол тишины и обладает безграничным терпением, из-за чего может ждать удачного момента для нападения годами. Вот только эта пакость просчиталась. Я должен был свалиться без сознания так же, как и ребята. Но посмотрите-ка, я до сих пор в строю. Полон сил и... Рот твари скривился в усмешке. Пожиратель вытянул руку вперед, и из его ладони хлынул поток фиолетово-черной энергии. Какое разочарование. Я даже не стал отпрыгивать в сторону. Просто выставил перед собой молот и он с аппетитом поглотил предложенную энергию. Я попытался сказать ничья. Ты поглотил выстрел, а теперь я сделал то же самое, но я не смог издать ни звука. Тварь поняла, что просчиталась, и стала таять на глазах. Тело пожирателя стало полупрозрачным и исчезло бы полностью, если бы я не взял под контроль тени. Черные жгуты схватили тварь за руки и за ноги, после чего растянули конечности в разные стороны. Готов поклясться, я видел, как безглазые глазницы уродца расширились от удивления. Подойдя ближе, я пару раз нажал на кнопку подачи слез мироздания. Молот завибрировал и засветился золотыми лучами. Красиво, однако. Хищно улыбнувшись, я собирался опустить молот на макушку пожирателя, но остановился. Вместо этого я прикоснулся к лбу твари. Пожиратель тут же стал дергаться, пытаясь вырваться, клацал зубами, но до руки дотянуться не мог. Мысленно отдал приказ УТ активировать модификатор похитителя. Голос УТ приятно прозвучал у меня в голове. Запрос принят. Модификатор похититель активирован. Мгновенно в горле появилась боль, будто я простудился. От этого я даже закашлялся. <кười> <кười> О, звук появился. Отлично. Я расплылся в улыбке, плюнул на одну руку, потом на вторую и занес молот над головой. Пожиратель быстро зашевелил губами, будто читал мудреное заклинание. Хоть он и не издавал звука, все его слова эхом отдавались моей голове. Но это уже было неважно. «Все, что вы скажете, может быть использовано против вас на страшном суде», — сказал я. И со всей силы обрушил молот на черепушку пожирателя. Знаете, бывают моменты, когда ты прикладываешь немного больше силы, чем рассчитывал. Вот и сейчас вышло так же. Молот разорвал существо пополам разметав зловонные потроха по округе, после чего врезался в землю. Да не просто врезался, а создал порядочную ударную волну, от которой прах, лежащий под ногами, поднялся вверх. Эта гадость попала повсюду. В рот, в нос, уши, даже в глаза. Отвратительно. Тьфу! тьфу блин! сплюнул серо-черную слюну, пытаясь проморгаться. Сморщившись, я посмотрел на перепачканный молот. Его покрывала не кровь, а скорее зеленоватая слизь. От ее запаха щипало глаза. Я поднял с земли кусок окровавленного балахона и забросил его в хранилище. Обернувшись, увидел, что ребята до сих пор валяются в отключке. Радует, что все весельчаки подохли иначе они бы запросто успели утащить моих друзей во мрак, и тогда... Даже думать не хочу об этом. Первым делом я проверил пульс Серого, Артема и Макара. Сердце бьется, дыхание поверхностное, но жить точно будут. После я подошел к вороху дубленок и откопал Лешего. Чумными глазами он посмотрел на меня и улыбнулся. На автомате я влепил ему затрещину. Лёха очнулся и стал кричать, но звука не было. Пришлось отправить доминанту, полученную от пожирателя, в переработку. После этого я влепил Лёхе ещё одну затрещину, чтобы проверить звук. «Ай! За что?» — возмутился Лёха. «Просто не хотел, чтобы ты опять начал ржать, как полоумный». «Чего?» — нахмурился он, потирая покрасневшую щеку. «Когда тебя грызанули, ты хохотал, как будто услышал самую смешную шутку на свете», — пояснил я. «Кто? Я?» — спросил он, выпучив глаза. «Ты, ты! Пока мы пытались выжить, ты без остановки ржал, как будто ничего веселее в жизни не видел». «Так я же сознание потерял, когда меня...» Леший осёкся, заметив гору подергивающихся тел. «Охренеть!» «Это вы всех завалили?» «Огнев помог. Нужно сжечь эту упога не найти кристалл», — пояснил я и пошел приводить ребят в чувство. Пощечину получил каждый. Никто не ушел обиженным. Правда, Артему досталось аж две штуки. Первую я влепил, чтобы он очнулся. Тот сразу кинулся драться, и я влепил ему еще одну. «Тем, мана осталась?» — спросил я у брата. Левая щека Артема покраснела, а правая посинела. Эх, снова я перестарался. Нет, я пустой, хотя не использовал ни одного заклинания. Это вообще как? — удивился Артем, ведь он вырубился раньше, чем пожиратель вышел из тьмы. Объяснять, что стряслось, я не стал, так как это сейчас было неважно. Вместо этого я поднял Галю с земли и положил ей в рот десяток жемчужин, одну за одной. Глаза голема засветились ярким светом. Рот то и дело смыкался и размыкался, проглатывая новую слезу мироздания. Наконец, Галина подзарядилась и начала орать про гадов и гламур. Следом я отправился в чертоги разума, где решил поэкспериментировать. Действительно. Каждый раз травить огнева слезами мироздания как минимум бесчеловечно, а значит, остается только произвести модификацию Голима. Галя будет выступать в роли донора энергии, за счет чего старшине не придется есть жемчужины, а мимо выступит в роли фундамента моего новенького огненного Голема. Старшина! Подъем! Ты мне нужен! Закричал я, заставив дверь в покое огнева отъехать в сторону. «Дай мне спокойно умереть», — простонал старшина, чье пламя приобрело синий оттенок. «Не-не-не, умирать тебе рановато. Ты еще столько полезного можешь сделать», — заявил я и поднял его с кровати. «Сейчас я из вас троих соберу огненного голема», — с огоньком в глазах заявил я. «Мы тебе что, конструктор?» — возмутился Огнев, но было поздно. Сосредоточившись, я заставил частички души Мимо, Гали и Огнева объединиться. Сопротивляться они не могли, так как присягнули мне на верность и заключили нерушимый пакт со мной. Выглядело это следующим образом. Тело Огнева сжалось, превратившись в крошечный оранжевый сгусток энергии. То же самое произошло с Мимо, он стал серым сгустком, а Галя — коричневым. Три огонька приблизились друг к другу и в яркой вспышке объединились, создав чудище о трех головах, а точнее мордах. Живот был мимо, в грудной клетке расположилось лицо Галины, огнев же был головой. Получившийся голем отличался от модификации Галима только тем, что он был объят ярким пламенем. Чё за дерьмо?» — возмутился старшина. «Верни меня на место! Сейчас же! Я не хочу быть единым целым с этими дегенератами!» «Дегенераты!» — протянул мимо, дебильно улыбаясь. «Галя, гениально! Глупый горлопан!» — возмутилась Галина. «Старшина, так ты сможешь избежать изжоги и необходимости есть жемчужины», — пояснил я. «Попробуй создать пламя». Скрежетнув зубами, Огнев посмотрел в дальнюю часть пещеры, сосредоточился и, повинуясь воле старшины, голем поднял единственную руку и из нее хлынул поток мощного пламени. «Неплохо!» — буркнул старшина, понимая, что это и правда может избавить его от страданий. «Раз уж тебе все нравится, то...» Я улыбнулся, не договорив фразу. «У тебя есть для меня работа». Закончил за меня предложение Огнёв. «Именно так», — кивнул я и вернулся в реальность вместе с Големом. Пока Огнёв сжигал останки существ, а ребята приходили в себя, я направился во тьму, туда, откуда пришёл пожиратель. Забавно, но, сделав десяток шагов, я почувствовал мощный поток энергии, льющийся из кристалла. Оказалось, что он всё время был у нас под носом. Видимо, тьма мешала распространению энергии. Надо да и черт с ним. Я забрал кристалл и обнаружил рядом с ним выход из-за разлома. Вернувшись к ребятам, я дождался, пока огнёв спалит все туши. Разумеется, предварительно я собрал с останков образцы ДНК. Когда от твари остался лишь пепел, мы двинули на выход. И снова темнота, громкий хлопок бьёт по ушам, и мы оказываемся на перекрестке. В небе светится яркая луна, легкий ветерок колышет волосы, с неба падает снег. В лунных лучах снежинки блестят, и кажется, что скоро наступит Новый год. Хотя он уже наступил. Я улыбнулся, достал рацию и... Со стороны кунгурских соляных пещер раздался мощный взрыв, от которого даже земля под ногами задрожала. «Иван, срочно на связь! Иван!» Закричал я, зажав кнопку рации.